6 и 7-я пехотные дивизии 3-го армейского корпуса. В резерве главнокомандующего в районе Михайловка-Тимошевка 1 и 2 Донские казачьи дивизии. 1-я армия генерала Кутепова от Днепровских плавней по нижнему течению Днепра до Черного моря. Штаб армии на станции Рыкова. 42-й Донской стрелковый полк на участке Балки-Знаменка. В Днепровке ядро Марковской дивизии. В верхнем рогачике – ядро Корниловской дивизии. Перед Каховским ТЭД-Депоном – 13-я и 34-я пехотные дивизии 2-го армейского корпуса. В больших маячках – ядро гвардейского отряда. В Нижних Серогозах, Торгаевке – ударная группа 1-й армии. Дроздовская пехотная дивизия, 1-я конная дивизия, Кубанская казачья дивизия, Терско-Астраханская конная бригада. Вторая конная дивизия подходила к нижним серогозам со стороны Рыкова. Части противника располагались. На участки от Азовского моря до Плавней 4 и 13 советские армии, запасная кавалерийская бригада Федотова, морская экспедиционная дивизия, 2-я донская и 3-я, 9-я, 23 сороковая 30 40-я и 46-я стрелковые дивизии, бригада 29-й стрелковой дивизии, бригада курсантов,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 В составе армии Южного фронта действовало не менее 14 пехотных и 12 кавалерийских дивизий. 1-я, 2 Донская, 3-я, 9 13-я, 15-я, 23-я, 30-я, 40-я, 42-я, 46-я, 51-я, латышские стрелковые дивизии, отдельные бригады и отряды и 2-я, 4 5 Кубанская, 6-я, 7 9 11-я, 16-я, 21-я кавалерийские дивизии»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 Соотношение сил было не в пользу русской армии, не менее как в 3-3,5 раза. У Врангеля 23 тысячи штыков и 12 тысяч сабель, 213 орудий, 1663 пулемета, 45 бронемашин и танков, 14 бронепоездов, 42 самолета. У красных 146 тысяч штыков и 40 тысяч 985 орудий, 4435 пулеметов,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 После этих подготовительных операций 4, 6, 13, 1 и 2 конные армии должны были нанести решительный удар для разгрома русской армии и прорыва в Крым.